Глава 3. Как Сталин боролся со своим культом. Культ личности приобрел такие чудовищные размеры главным образом, потому что сам Сталин всячески поощрял и поддерживал возвеличивание его персоны. Сноска 29. «О культе личности и его последствиях. Доклад первого секретаря ЦК КПСС товарища Хрущева НС 20-му съезду Коммунистической партии Советского Союза. Известия ЦК КПСС 1989, номер 3, страница 157», утверждает Хрущев в своем знаменитом докладе на 20-м съезде КПСС. Так ли это?